Если я не ошибаюсь, Антон Лаврентич, мы приближаемся к развязке. Именно так, Николай Семёнович. А я ведь, пожалуй, мог бы восстановить ход мыслей этого Верховенского после убийства Шатова и составления письма Кирилловым, где упомянут парк. Ну-ка, ну-ка. А вот примерно так он думал. «В городе нет парка, но и дойдут своим умом, что в скворечниках. Пока будут доходить, пройдет время, пока искать, опять время. А отыщут труп, значит, правда написано, значит, и все правда, значит, и про Федьку правда. А что такое Федька? Федька — это пожар, это Лебяткины, значит, все отсюда, из дому Филипповых и выходило». Великолепный исследовательский ум у вас. Но, однако же, вернемся к последним страницам нашей хроники и к ее весьма важному герою, моему другу-страдальцу Степану Трофимовичу. Наступил день, когда он собрался, и оскорбленный и измученный ушел из дома. Ушел в никуда. Ушел познать Россию. На дороге он повстречал Лизу, как мы помним в последние часы и минуты её жизни. Да ли он долго шёл по дороге, пока наконец не выбился из сил, и тут пошёл дождь, и он стал мёрзнуть. И тут увидел мужицкую телегу, на которой ехали муж и жена, а за ней шла корова. Он пошёл рядом. Но! А вы то есть из каких будете, коль не будьте не учтив спросить? У Бобёнка было лет 27, плотные, чернобровые и румяные. Э, вы вы ко мне обращаетесь? Искупцов надоть быть. Ну! Это был рослый мужчина лет 40 с рыжевато-окладистой бородой. Не, ты я не то, что купец. Я Я массе тут решеус. Кое-как отпарировал Степан Трофимович. И на всякий случай приотстал до затка телеги, так что пошел уже рядом с коровой. Из господ, надо быть. Тот мы и смотрим на вас. Точно вы на прогулку вышли. Они посадили Степана Трофимовича на телегу и довезли до постоялого двора, где тот и остановился. Он чувствовал, что его знобит, что он заболевает, но это его не беспокоило. Тут же, на этом постоялом дворе, он увидел даму, которая показалась ему отдалённо знакомой. Степан Трофимов с приятным любопытством наблюдал свою соседку, оказавшуюся книгоношей, пившую, впрочем, чай из блюдечки в прикуску. Ce petit morceau de ce croissé n'est rien. Не есть что-то благородное и независимое. И в то же время тихо. Скоро он узнал от нее, что она Софья Матвеевна Улитина и проживает, собственно, в Ка, вдова, а муж ее, подпоручик за выслугу из фельдфебелей, был убит в Севастополе. Но вы еще так молоды. Вы не вы трентор? Тридцать четырес. В разговоре выяснилось, что это та самая книга-ноша, разносившая по округе Евангелие, которые хулиганы в нашем городе подсунули непристойные картинки. Она покраснела и отвернулась. Вся изба была полна мужиками. Тут был и хозяин избы, и мужик с коровой, и какие-то еще два мужика оказались избойщики. И все-то они толковали о нем, о Степане Трофимовиче, и его желание попасть в Спасов. Мужик с коровой стоял на своем, уверяя, что по берегу верст сорок крюку будет, и что непременно надобно на проходе. Потому если брать стемой. Их в высок благородию, конечно, на проходе через озеро ближе будет. Это как есть. До да проход по теперешнему, пожалуй, и не подойдёт. В конце концов Степан Трофимович сговорился с извозчиком и отправился дальше, предложив Софье Матвеевне ехать с ним. Неодолимую приязнь и благодарность он чувствовал к этой маленькой в одиночку путешествующей женщине. На, пошли, милые. 52. Вы позволите мне называть себя вашим другом, Насипа? Видите, я je aime le peuple. C'est à dissemblable. Я люблю народ. Это необходимо. Но мне кажется, что я никогда не видал его вблизи, вот то есть настоящий, который на большой дороге. Мне кажется, ему только и дело, куда я собственно еду. Ну, старый, люби, я немного заговариваюсь, как будто, но это, кажется, от, от торопливости. Кажется, нездоровость. Нет, нет. Стоит только закутаться. И вообще свежий какой-то ветер. Даже уж очень свежий. Но мы забудем это. Chaque thymcombe parablé. Кажется, что я почти счастлив. И виной этого вы. Они добрались наконец до деревни, откуда ходил через озеро проход. И тут Степану Трофимовичу стало совсем худо. Он слёг. В тяжком, но возвышенном состоянии он решил рассказать всю свою жизнь своей попутчице, которую уже видел сопутницей на дальнейшем своём жизненном пути к совершению своего окончательного подвига. Я я не могу ни жить подле женщины, но только подле Хорош, но ужасно, ужасно сбился. Я никак не могу вспомнить, что я хотел сказать. И я думаю даже что я в некотором восторге. К ненави большой дороги есть высшая мысль. Вот. Вот что я хотел сказать про мысль. А теперь и вспомнил. Не смущайтесь. Моя тихая, Моя христианка. В Спасове они остановились в большой крестьянской избе. Степану Трофимовичу становилось все хуже и хуже с каждым часом. Софья Матвеевна ухаживала за ним самоотверженно. Как-то он увидел в ее сумке Евангелие. Знаете... Хоть всю свою жизнь лгал, даже когда говорил правду. Прочитайте мне ваши Евангелия. Прочитайте о свиньях. Это, это про бесноватого. Софья Матвеевна знала Евангелие хорошо и тотчас отыскала от Луки то самое место. Тут же на горе паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней. Бросилось стадо скрутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидев происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, пришедшие к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего в ногах Иисусов, одетого в здравом уме и ужасном. Видевшие же, рассказали им, как исцелился, бесновавшийся. Бесы, вышедшиеся, человек, овощих, человек, овощих, в небе и бросилось стадо. Друг мой, И самого это чудесное и необыкновенное место в ней было всю жизнь мукой и камнем претновения. Теперь же мне пришла одна мысль. Эти бесы, выходящие из больного и входящих в свиней, это все язвы, все мязвы, вся нечистота, все бесы и все весенята, накопившиеся в нашей России за века, за века. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного и бесноватого. И выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, согноившаяся на поверхности. И сами будут проситься войти в свиней — это мы, мы, и те, и Петруша, и я, может быть, первый во главе и мы бросимся безумные и взбесившиеся со скалы в море, и все потонем, и туда нам и дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и сядет в ног Иисусова, и будут все глядеть с изумлением. С ним сделался бред, и он, наконец, потерял сознание. Так продолжалось и весь следующий день. Солёна Матвеевна сидела под линевой и плакала. Не спала почти совсем уже третью ночь. На утро Степан Трофимович очнулся, узнал её и протянул ей руку. Она перекрестилась с надеждой. Ему хотелось посмотреть в окно. Озеро. Тело на лямке. Ах, Боже мой, я еще и не видал его. В эту минуту у подъезда избы прогремел чей-то экипаж, и в доме поднялась чрезвычайная суматоха. То была сама Варвара Петровна, прибывшая в четырехместной карете четвердней с двумя лакеями из Дарьи Павловны. До нее через дворовых дошли известия о Степане Трофимовиче. Она подошла к больному, затем тотчас распорядилась, позвали доктора и священника. Больного причастили. Он бредил, но порой говорил весьма связно. Тут трудно было понять. Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшие и счастливейшие, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением и славой. Человеку гораздо необходиме собственного счастья знать и в каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное, беспокойное счастье для всех и для всего. Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Всякому человеку, кто бы он ни был, необходимо преклониться пред тем, что есть великая мысль. Даже самому глупому человеку необходимо хотя бы нечто великое. Петруша. О, как я хочу увидеть их всех опять, они не знают. Не знают, что и в них заключена всё та же вечная, великая мысль. И кто им скажет? Степан Трофимович скончался 3 дня спустя, но уже в совершенном беспамятстве. Он как-то тихо, угас, точно догоревшая свеча. Варвара Петровна, совершив на месте отпивание, перевезла тело своего бедного друга в скворешники. Могила его в церковной ограде уже покрыта мраморной плитой. Надписи решётка оставлена до весны. По какому же пути интересно пошло следствие? За что они зацепились? Вот что интересно. Всё оказалось намного проще, чем предполагал Пётр Степанович в своих планах. Лямшин не выдержал и выдал всех Все участники кружка были задержаны очень быстро Жена Шатова Марья Игнатьевна, пораженная его смертью и смертью Кириллова Застудив младенца в то время, пока бегала по холодной улице, взывая соседей Не прожила долго, умер и ребенок Дарья Павловна, Дарья Павловна Алексей Егорович, это вы? Я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 Я вам рассказал многое из моей жизни, но не все. Даже вам не все. Кстати, подтверждаю, что с совестью я виноват в смерти жены. Виноват и пред Лизаветы Николаевны. Но тут вы знаете, тут... Тут вы все почти предсказали. Говори, говори. Я пробовал везде мою силу. Вы мне советовали это, чтобы узнать себя. На пробах для себя и для показа она оказывалась беспредельную. На ваших глазах я снёс пощёчину от вашего брата. Я признался в браке публично. Но к чему приложить эту силу, вот чего я никогда не видел. Не вижу и теперь. Несмотря на ваше ободрение в Швейцарии, которым поверил, я всё так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущая от того удовольствие, рядом желаю и зла, и тоже чувствую удовольствие.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 ещё Я знаю, что мне надо бы убить себя. Смести себя с земли, как подлое насекомое. Но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушия. Я знаю, что это будет ещё обман, последний обман в бесконечном ряду обманов. Негодование и стыд во мне никогда быть не может стало быть и отчаяние. Простите, что так много пишу я, опомнился. И это нечайно. Я с тех пор, как выехал, живу на шестой станции у Смотрителя. Где? Где это? Что там я живу, никто не знает. Напишите на его имя. Прилагаю адрес. Вот. Николай Ставрогин. Дарья Павловна тотчас же пошла и показала письмо Варваре Петровне. Та прочитала и попросила Дашу выйти, чтобы ещё одно и прочитать. Но что-то очень скоро опять позвала её. Поедешь? Поеду. Собирайся, едем вместе. Начали быстро собираться, чтобы поспеть к полудинечному поезду. Но не прошло и получаса, как явился из скворешников Алексей Горч. Он доложил, что Николай Вселуч вдруг приехали поутру с ранним поездом и находятся в скворешниках. Ну в таком виде, что на вопросы не отвечают. Прошли по всем комнатам и и заперлись на своей половине. Варвара Петровна пронзительно поглядела на него и не стала расспрашивать. Мигом по доликарету поехала с Дашей. Пока ехали, часто говорят, крестилась. На своей половине все двери были отперты, и нигде Николая Вселчен не оказалось. Уж не в мезонини лис. Забрались и в мезонин. Там было три комнаты, но ни в одной никого не нашли. Так да уж не туда ли пошли с? На самом деле, всегда затворённая дверца в светёлку была теперь отперта и стояла Настьиш. Подниматься приходилось чуть не под крышу, по деревянной, длинной, очень узенькой и ужасно крутой лестнице. Там была тоже какая-то комнатка. Я не пойду туда. С какой стати он полезет туда? Варвара Петровна ужасно побледнела, озираясь на слуг. Те смотрели на неё и молчали. Даша дрожала. Варвара Петровна просилась по лесенке, Даша за ней. Но едва вошла в светелку, <связь> она упала без чувств. Гражданин Кантона Кури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: "Никого не винить, я сам". Крепкий шёлковый шнурок, очевидно заранее припасённый и выбранный, на котором повесился Николай Вселуч, был жирно намылен. Всё означало преднамеренность и сознание до последней минуты. Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство. Не так бы я взялся за это дело. Не так. Не так. на русской революции не только для европейцев, видевших её извне, но и для большинства русских людей, переживших её. Всё ещё за семью замками замкнутая дверь. Достоевский в Бесах нашёл к ней единственный верный ключ. За 40 лет до того, как совершилась русская революция, он предсказал её с такой точностью, что надо быть слепым, чтобы не увидеть и не услышать в этом пророчестве самым полным чудесным, невозможным для неверующих в чудеса и всё-таки действительным в смысле этого слова. Дмитрий Мирежковский. Тайна русской революции. Вы слушали 10-ю заключительную часть радиоспектакля Бесы по одноимённому роману Фёдора Михайловича Достоевского. Автор сценария Андрей Суздальцев. Действующие лица и исполнители: Антон Лаврентьевич рассказчик, Александр Феклистив Николай Семёнович адвокат, Андрей Кузичев чтец, Анатолий Лабоцкий, Степан Трофимович, Андрей Заводюк. Варвара Петровна Ставрогина, Мадлен Джебраилова, Николай Ставрогин, Максим Кирен, Дарья Шатова, Анастасия Мишина, София Яна Сексте, чтец 2, Александр Мичков. В спектакле занятые артисты: Арина Назарова, Иван Выборнов, Александр Андриенко, альт, Валерий Борисова, бас, Василий Коростелёв. Режиссёр-постановщик Никита Кобелев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссёры Елена Андреева, Андрей Коновалов, Александр Акимов, Мария Климентьева. Редактор Жанна Переляева. Театр радио России.